Убилися сотчат, двухчат это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 В Килдере я прибыл на закате. Заходящее летнее солнце еще золотило зелень холмов и рощ, а также синеву болота, освещая диковинные древние руины на отдаленном островке. Закат был прекрасен, но крестьяне в Балилоу уже успели отчасти обратить меня в свою веру, заверив, что Килдере проклят. И я с опаской взирал на пылающие вечерним вечернем золоте башенки замка.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 Крестьяне покинули Килдери из-за того, что Деннис Берри решил осушить большое болото. Несмотря на свою любовь к Ирландии, американские уроки не прошли для него даром, и ему притела мысль, что прекрасная земля пропадает под водой зря. Ведь и торфянник, и саму землю можно использовать с умом. Связанные с болотом легенды и поверья он не принимал всерьез, его лишь позабавило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 И каменным городи, сокрытым под зеленые рязкое болото. Крестьяне были убеждены, человека, который осмелится нарушить покой этих мест или осушить бескрайнюю топь, ждет возмездие. Некоторых тайн говорили крестьяне касаться нельзя, и эти тайны существуют с незапамятных легендарных времен, когда детей Порталана постигло несчастье.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 Что представляли они собой в период расцвета? Работы по осушению должны были вот-вот начаться, и приезжие из севера готовились очистить таинственное болото от мха и красноватого вереска, уничтожить крошечные полные ракушек ручейки и спокойные голубые глади, заросшие камышом. После всех перипетий дня я устал и хотел спать. Была уже глубокая ночь, и я с трудом дождался, когда Берри закончит, наконец, рассказ. Слуга проводил меня в отведенную мне комнату в одной из отдаленных башенок. Из ее окон просматривались деревня, поляна на краю болота, а дальше и само болото. В лунном свете я видел спящие дома, в которых коренных жителей сменили наемные рабочие с севера, церквушку со старинным шпилем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 Все утро я бродил по залитой солнцем деревне, заговаривая с рабочими. Никаких особых дел у них не было. Берри заканчивал последние приготовления перед началом работы, но на душе у всех было неспокойно из-за неясных тревожных снов, которые наутро забывались. Я тоже рассказал им о своем ночном видении, однако оно оставило их равнодушными. Оживились они только когда я упомянул о диковатой музыке. Им помнится. Тоже что-то такое слышалось. Вечером за обедом Берри объявил, что работы начнутся через два дня. Меня обрадовало это сообщение, хотя стало мучительно жаль всех этих мхов и вереска, ручейков и озер. Но очень уж хотелось проникнуть в вековые тайны, которые могли скрываться в толще торфяников. Этой ночью мне снова снился сон о поющих свирелях и мраморном городе, но он оборвался резко и пугающе. Я увидел, как на город в Зеленой долине надвигается беда, чудовищный оползень обрушился на него и похоронил под собой все живое. Не пострадал от жестокой стихии только стоявший на высоком холме храм Артемиды, где престарелая жрица Луны, Клейс... Лежала холодная и безмолвная с короной из слоновой кости на убеленной сединами голове. Как я уже говорил, мой сон резко оборвался. Непонятное беспокойство не отпускало меня. Некоторое время я не понимал, сплю или бодрствую. Звуки свирели, продолжали звучать в ушах. Однако, увидев на полу холодные блики луны...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 Поначалу, мерно раскачиваясь, они постепенно достигали такого экстаза, какой охватывал в давние времена сицилийцев, исполняющих посвященный Диметре танец в ночь полнолуния перед осенним равноденствием неподалеку от океана. Открытая поляна, сверкающий лунный свет, танцующие призраки, однообразный звук свирели – все это вместе произвело на меня почти парализующее действие. И все же я отметил, что половину этих неутомимых танцоров –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 Я, например, не в силах представить каких-либо разумных объяснений тому, куда после этой ночи исчезли люди из замка и деревни. Я рано отправился в свою комнату, но полный тяжелых предчувствий, никак не мог заснуть. Меня томила изловещая тишина, царящая в этой отдаленной башне. Хотя небо очистилось, ночь все же стояла темная, луна в те дни шла на убыль и восходила совсем поздно. Я лежал и думал о Денниси Берри и о том, что случится с болотом, когда придет утро, и, наконец, довел себя до такого состояния, что был готов сорваться с места, взять машину хозяина и помчаться в Балилоу прочь из этого проклятого места. Но не успев прийти к определенному решению, я уснул. А во сне снова увидел город в долине, мрачный и оцепенелый, отновивший над ним смертельные угрозы.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 Храм снова стоит во всем своем великолепии, нетронутый временем, в окружении колонн, на мраморе его антаблемента, взметнувшегося ввысь, горели от света пламени. Запели флейты, застучали барабаны, и пока я, как зачарованный, взирал на это зрелище, на освещенных мраморных стенах появились темные силуэты танцующих. Выглядело все это невероятно.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 По меркой слепящий глаза свет, излучаемый руинами. Деревня снова замерла в мирном свете, только что в луны. Я был в полном смятении. Схожу ли я с ума? Сплю? Наяву ли все это произошло? Думаю, спасло меня от общей участи то оцепенение, в которое я неожиданно погрузился. Кажется, я молился Артемиде, Латоне, Персефоне и Плутону. Словом, всем, кого вспомнил из классической литературы. Пережитый ужас сделал меня суеверным. Я понимал, что стал свидетелем гибели всей деревни, сомневаться не приходилось. В замке остались только мы с Деннисом Берри чье безрассудство и привело к беде. При мысли о нем меня снова обуял такой страх, что ноги мои подкосились, и я упал на пол, хотя сознание не потерял. Внезапно я почувствовал ледяной порыв ветра с востока, где взошла луна, и услышал в нижнем этаже замка отчаянные крики. Вскоре они перешли в такой истошный вопль, что мне и сейчас становится страшно при одном лишь воспоминании о нем. Могу сказать только то, что это был вопль моего друга.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 Лунный свет поблескивал на их раздувшихся зеленых боках. Но свет струился еще из одного источника. В его-то сторону они казалось с интересом глазели. Я проследил за взглядом одной особенно жирной и уродливой лягушки и увидел такое, чего окончательно потерял голову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 Дикая, чудовищная карикатура до странности напомнил мне того, кто был Деннисом Берри.